которая мне преподала жизнь, и которыми я время от времени охотно делюсь с дорогими мне людьми. К их числу принадлежите и вы. Эта высокомерная и любвеобильная суровость не отталкивала кающихся грешниц. Глава вторая От княгини Жорж до Жены Клавдия. Бедствия Франции довершили превращение Дюма в апокалиптического пророка. Он склонился над котлом, где плавятся души Парижем, и увидел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 Надо было, чтобы мужчина уничтожил зверя, чтобы муж убил жену. Но в ту минуту, когда Дюма...